Владимир Куц великий и непутевый. Российский спортсмен Владимир Куц один из великих стаеров XX века, таких как Ханнес Колемайнен, Пааво Нурми, Эмиль Затопек, Лассе Вирен. Победы Куца на дистанциях 5000 и 10000 метров были не менее яркими, чем у них. А вот жизнь оказалась короче и судьба трагичнее. Начать хотя бы с того, что подростком, родившимся в 1927 году, Куцу пришлось испытать фашистскую оккупацию. Сумская область, где находится его родное село Алексина, была освобождена от врага только в 1943 году. После войны Владимир Куц служил на Балтийском флоте, был корабельным артиллеристом. Как и другие матросы, занимался спортом: боксом, плаванием, штангой. На лёгкой атлетике поначалу даже и не помышлял. Однако в мае 1948 года во время праздничных соревнований впервые участвовал в кроссе и неожиданно для всех, в том числе и для себя самого, победил. Это определило его дальнейшую судьбу. Через несколько месяцев Куца отправили на армейские соревнования, где он легко выиграл забег на 5000 м. Вот тогда он решил заняться лёгкой атлетикой всерьёз. Поначалу, однако, тренировался самостоятельно. А тактики бега на длинные дистанции, умения распределять силы и рациональных тренировочных нагрузках Владимир Куц получил некоторое представление лишь после того, как случайно прочитал в журнале статью об одном из известных в ту пору советских легкоатлетов. Тем не менее, даже и без тренера показатели Куца на различных армейских соревнованиях росли. Только весной 1951 года в Сочи он случайно встретился с тренером бегунов Леонидом Хоменковым. Тот специально составил для Куца план тренировок. В 1952 году 25-летний моряк Балтийского флота дебютировал в первенстве страны по легкой атлетике. Через год ему предстояло стать чемпионом Советского Союза на дистанциях 5 и 10 тысяч метров. В том же 1953 году состоялся и международный дебют Куца. Его включили в сборную команду СССР, отправлявшуюся в Бухарест на первые дружеские игры молодежи. Тогда на стадионе Республика, на обоих своих дистанциях, 5 и 10 тысяч метров, Владимир Куц оказался вторым, но и там, и здесь уступил он самому Эмилю Затопику. Спортивная звезда Затупико, правда, тогда уже прошла зенит, и начинала склоняться к закату, а звезда Куца стремительно восходила. С 1954 года он тренировался под руководством известного тренера Григория Никифорова. Вскоре он уже стал чемпионом Европы и мировым рекордсменом на дистанции 5000 м. Эта победа была одержана на чемпионате по лёгкой атлетике в Швейцарии. И тогда же началось знаменитое очные и заочные соревнования Куца с выдающимися английскими стайерами Гордоном Пери и Кристофером Чатауэем. В соперничестве этих бегунов устанавливались и побивались мировые рекорды. В 1954-55 годах на дистанции 5000 м Владимир Куц, например, становился мировым рекордсменом трижды. В очередной раз Соперникам пришлось встречаться на 16-й Олимпиаде 1956 года в Мельбурне. Олимпийские золотые медали предстояло разыгрывать в условиях невыносимой жары. К тому же Куц за несколько дней до стартов пострадал в ДТП, в котором, впрочем, сам же и был виноват. Дело в том, что как раз накануне Олимпиады он купил победу, но водить толком еще не научился. В Мельбурне тем не менее попросил у одного из австралийских журналистов машину, чтобы покататься по Олимпийской деревне. Конечно, тому и в голову не могло прийти, что мировой рекордсмен пока ещё очень плохой водитель. Куц посадил в машину Георгия Климова, рекордсмена страны в спортивной ходьбе, и сел за руль. Двигатель автомобиля был намного мощнее, чем у победы, чего Куц явно не ожидал. Машина рванула с места и врезалась в столб. Климов сломал ребро, а у самого Куца медики олимпийской деревни насчитали потом 16 ушибов и ссадин. Это происшествие, конечно, не прошло незамеченным, и мигом пронесся слух, что знаменитый советский эстайр получил тяжелые травмы и не сможет участвовать в забегах. Чтобы пресечь разговоры, вечером того же дня Куц появился в олимпийском концертном зале и показал свое умение танцевать. Того, что каждое движение причиняет ему боль, никто не увидел. В споре за олимпийскую медаль в забеге на 10 тысяч метров многие заранее отдавали предпочтение Гордону Пири. А Куц измотал главного соперника неожиданными рывками, совершать которые, как известно всем стайрам, во время долгого забега неимоверно тяжело. Куц сделал три таких рывка по 400 метров каждый. Так, 23 ноября 1956 года Владимир Куц стал олимпийским чемпионом, установив олимпийский рекорд. А Гордон Пири финишировал только восьмым. «Куц убил меня своей быстротой и сменой темпа», — сказал Пири журналистам. Пять дней спустя Куцу предстояло участвовать в забеге на 5000 метров. Но победа на 10-километровой дистанции далась ему слишком тяжело, Он чувствовал себя нездоровым. Врачи убеждали не выходить на старт, а представитель спорткомитета настаивал: "Победа и вторая золотая олимпийская медаль, говорил он Куцу, очень нужны родине". И Куц завоевал свою вторую золотую медаль. На этот раз он со старта взял очень резкий темп и поддерживал его до финиша, установив олимпийский рекорд. На родину великий стайер вернулся героем. Ему было 29 лет. Кто бы усомнился, что он ещё долго будет бить рекорды и побеждать? В 1957 году он действительно в очередной раз стал чемпионом страны. Но вскоре случилось неожиданное. На соревнованиях в бразильском городе Сан-Паулу, где никто не сомневался в его победе, Куц финишировал во втором эшелоне. В 1958 году на чемпионате страны оказался последним. Организм стал стремительно сдавать, появились боли в ногах, развивались всяческие болезни. Врачи с большим трудом смогли убедить Куца, что пора, пока не поздно, бросить спорт. Чтобы сохранить здоровье, надо избегать перегрузок. Он окончил институт физкультуры, чтобы стать тренером. С 1961 года стал воспитывать в Москве бегунов армейского спортивного клуба, одновременно получая очень немалую по тем временам генеральскую пенсию. Куц по-прежнему был одним из самых известных людей в стране, но что-то в нем, видно, надломилось после того, как он ушел с беговой дорожки. Жил он в прошлом. Частенько стал выпивать. На своей подмосковной даче то и дело собирал друзей, чтобы вспомнить игры Олимпиады в Мельбурне, славные прошлые победы. Разговоры, естественно, шли за столом. В конце концов, дружеские застолья перешли уже в одиночные многодневные загулы. Друзей становилось все меньше, от Куца ушла жена. Остановил его только случившийся инсульт. Врачам удалось его спасти, и Куц на время вернулся к нормальной жизни и продолжал тренировать армейских бегунов, но только на время. Вскоре он опять практически ежедневно стал прикладываться к бутылке. Жизнь Куца закончилась в один из августовских дней 1975 года. Вечером по своему обыкновению он прилично выпил, а утром один из подопечных спортсменов, живший тогда в московской квартире Куца и пришедший будить его, чтобы ехать на тренировку, нашёл великого стайера мёртвым. За полгода до этого Куцу исполнилось 48 лет.